и Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его жена женоненавистническое сердце. «Смотри-ка, Аннуся!» — обратился он к сестре с странной улыбкой. «Наш Петр начинает заводить самостоятельное знакомство. Ведь согласись, Аня, несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор».